Глава 26. Я знала, что должна позвонить Джейми в самое ближайшее время, чтобы поскорее с этим покончить. Если я буду мешкать, ужас, который я испытывала, только усилится, и в конце концов сведёт меня с ума. Но прежде чем я успела взяться за телефон, мне позвонил Марк. «Бет, извини, я не смог перезвонить раньше. Как дела?» «Более или менее в порядке». «Правда? А по голосу не скажешь». Я прикрыла глаза. Разговаривать с Марком мне всегда было и приятно, и страшно. Блаженство и мука с льдом и апельсиновым соком, смешанные в огромном шейкере. То же самое я испытывала и сейчас. И делу нисколько не помогало то обстоятельство, что в последнее время я только и делала, что притворялась кем-то, кем никогда не была. Счастливая Бет. Компетентная Бет. Бет всё под контролем. Ни одной из этих Бет никогда не существовало в природе. Просто я только что встречалась со своей кураторшей, ну, насчёт усыновления. Она сказала, я должна позвонить Джейми и спросить, согласен ли он побеседовать с ней обо мне. Я как раз собиралась это сделать. «Круто». Судя по голосу, Марк был озадачен. «Ну, удачи тебе». Марк помогал мне уехать из Илли и не мог не видеть ту жгучую ненависть, которую взгляд Джейми излучал словно лазер. «Спасибо». «А зачем, собственно, твоей кураторше понадобилось говорить с ним о тебе?» «Не совсем обо мне. Её интересует, как я ладила с его дочерьми». Я услышала, как Марк вздохнул. «Ну почему завести ребёнка — это так трудно? Ведь должно быть наоборот!» Интересно, что рассказала ему Грейс о нашей встрече в Кенвуд-Плейс? И рассказала ли? Этого я не знала, поэтому спросила. «А как у вас с Грейс? Прибавление пока не ожидается?» Он снова вздохнул. «Нет. Это здорово нас огорчает». Я, например, чувствую себя полным ничтожеством, от которого нет никакого прока. А Грейс... Ну, ты её знаешь. Похоже, она решила выместить своё разочарование на мне. В последнее время мы только и делаем, что ссоримся. А это только осложняет дело. Трудно зачать ребёнка с человеком, с которым постоянно ругаешься. Это точно. К тому же, в последнее время Грейс почти не бывает дома. Возвращается поздно, ездит на работу по выходным и так далее. Но когда она дома, с её точки зрения, я ничего не могу сделать правильно. Только и слышно. Ты позвонил, куда собирался? Что ты сделал, чтобы заполучить этот новый контракт? Ты ещё не поговорил с тем-то и тем-то? А мне всё это. Марк вздохнул в третий раз. Если честно, бывают дни, когда мне хочется просто поваляться в постели, а не сидеть за столом в рубашке и галстуке, проводя с партнёрами очередную видеоконференцию. Я немного подумала. «Ты, наверное, всё ещё горюешь по Ричарду». «Да, но... Сколько ещё это может продолжаться, Бет?» «Я не знаю». «Столько, сколько понадобится, наверное. Для скорби точных сроков не существует». «Наверное, ты права. Но мне всё равно хочется что-то предпринять, чтобы как-то исправить ситуацию, найти что-то такое, что могло бы нас отвлечь. И меня, и Грейс. И я придумал». В его голосе впервые прозвучало что-то похожее на воодушевление. «Я решил завести щенка!» Этого я не ожидала. «Щенка? Круто!» «Я не дурак, Бет. И я не воображаю, будто появление щенка в один миг решит все наши проблемы точно по мановению волшебной палочки. Но у нас, по крайней мере, будет о ком заботиться. А там, глядишь, Грейс забеременеет». Он немного помолчал. «Я думаю...» То есть я надеюсь, что если мы вместе будем ухаживать за щенком, это снова нас сблизит. Ну а если нет, тогда у меня, по крайней мере, будет повод хотя бы ненадолго убраться из квартиры, чтобы с ним гулять. В общем, мне кажется, идея неплохая». Его голос звучал взволнованно и радостно. Совсем как у маленького мальчика, которому обещали подарить на Рождество новый велосипед. «В общем, зачем я тебе вчера звонил? Я хотел посоветоваться, какую породу лучше выбрать. Но теперь это уже неважно, потому что всё решилось само собой. У одного из моих прежних коллег по работе ощенилась сука. И я попросил оставить одного щенка мне. Ну и какой он породы? Бордер Колли. Жаль, что ты его не видела, Бет, это просто прелесть. Этокий крошечный чёрно-белый шерстяной комочек. Грейс просто с ума сойдёт, когда его увидит. Бордер Колли, боже. Я сразу вспомнила Мила и его привычку бегать на перегонки с поездами. Вспомнила настойчивость, с которой он снова и снова приносил мне брошенный мячик. Мило конечно, был красивым и умным псом, но в то же время он был совершенно неумолим и неутомим, когда речь шла о том, чтобы побегать или поиграть. Ничего не поделаешь, такая порода. Энергичная, крепкая, полная сил. Честно говоря, из всех собак, которых мог бы выбрать Марк, Бордер Коли я порекомендовала бы в последнюю очередь. Жаль, что вчера он до меня так и не дозвонился. «А ты знаешь, что с Бордер-Колли необходимо много заниматься? Гулять, тренировать?» «Конечно. Я же говорил, я много работаю из дома, так что тут никаких проблем». Я попыталась придумать что-нибудь позитивное. «Зато вы сможете вместе водить его на занятия по общению для щенков. Пусть он почаще встречается с другими собаками». «Правда? Это, наверное, очень интересно и весело. Мы с Грейс не развлекались вместе уже чёртову ему времени». В его голосе снова зазвучала горечь, и я поспешила отвлечь его от печальных мыслей. «Мне хочется поскорее увидеть твоего щенка. Как его зовут?» «Ну, это пусть решит Грейс. В конце концов, щенок — это мой подарок ей на Рождество. Ну ладно, давай, звони Джейми, не стану тебя больше отвлекать. Только не давай ему себя расстраивать. Ты сделала для его дочерей очень много, не забывай об этом. Ну а если Джейми всё-таки тебя расстроит, скажи мне. Я поеду выли и дам ему в глаз». И удач тебе с усыновлением. Я улыбнулась. Сдаётся мне, ты ни разу никого не ударил за свою жизнь. Марк рассмеялся. «Верно. Зато я кого хочешь, затерроризирую с помощью искусственных собачьих какашек и чесоточного порошка. Вот увидишь, как Джейми будет от меня шарахаться». «Ладно, если Джейми позволит себе лишнего...» «Сразу скажи мне», — перебил Марк. «Договорились? Ну вот и отлично. Кстати, нам будет очень не хватать тебя на Рождество». Я тоже буду без вас скучать. Я сказала чистую правду. Собственно говоря, видеть Марка я была рада всегда. Но мне вовсе не хотелось стать свидетельницей того, как он преподносит Грейс щенка в качестве рождественского подарка. Как всё будет, я представляла себе довольно отчётливо. В цвете, на широком экране и со всеми спецэффектами. Вот Марк таинственно улыбаясь выходит из комнаты. Вот он возвращается и говорит «Закрой глаза, Грейс, и чур не подглядывать». но щенок взвизгивает, и она открывает глаза до того, как Марк успевает вложить тёплый меховой комочек в её протянутые ладони. Марк улыбается во весь рот. Грейс тянется к щенку. Занавес. «Пока, Бет. Пока, Марк». Я встала, чтобы налить себе стакан воды, потом снова опустилась на диван и стала ждать, пока нервы успокоятся. На это потребовалось довольно много времени, причём большая его часть ушла у меня на размышления о том, как бы оказаться где-нибудь подальше, желательно на другом конце земли, куда не приходят письма и где не работает мобильная связь. Только так, не видя Марка, не разговаривая с ним, я могла надеяться забыть его раз и навсегда. Но тут у меня мелькнула новая мысль. Разве не того же самого я пыталась добиться, когда переезжала в Иле? И чем всё кончилось? Протяжно вздохнув, я вновь обратилась в мыслях к тому, что было в моих силах. а именно к своей заявке на усыновление и звонку Джейми, которого я, честно сказать, очень боялась. Когда мы расстались, я была уверена, что мне больше никогда не придётся ни видеть его, ни говорить с ним. И вот теперь мне приходится самой ему звонить. Если что-то и могло послужить надёжным показателем моей решимости довести процедуру усыновления до конца, то только это. Да и проигнорировать настойчивую рекомендацию Клэр я тоже не могла. «Бет, это ты?» «Я». «Привет, Джейми». «Что тебе нужно?» Не слишком обнадёживающее начало. Я собиралась начать наш разговор, задав ему пару вопросов о девочках, но его резкий тон заставил меня отказаться от своего намерения. Удивляться, впрочем, особо не приходилось. «Извини, что побеспокоила, я хотела попросить тебя об одном одолжении». «Попросить меня об одолжении? А тебе не кажется, что это уже наглость?» Джейми явно разозлился не на шутку. «Что я буду делать, если он повесит трубку?» Запинаясь, я изложила свою просьбу. Сказать, что он отнёсся к моим словам скептически, было бы преуменьшением. Подала заявление на усыновление. «Ты? Мисс Недомамочка Года?» Я почувствовала, как во мне нарастает жаркий гнев. «Да как он смеет!» Сколько раз я пыталась наладить контакт с его дочерьми. Сколько раз прятала подальше свою уязвлённую гордость ради того, чтобы у нас была семья». Обзывать меня не до матерью только потому, что его девочки попросту не хотели никаких близких или хотя бы дружеских отношений со мной, было попросту нечестно и оскорбительно. Я, однако, не могла высказать Джейми всё, что я о нём думаю. Только не сейчас. Мне было очень нужно, чтобы он был на моей стороне, поэтому я в очередной раз прикусила язык. «Это несправедливо», — сказала я как могла мягко. Я очень старалась подружиться с девочками, но они не хотели, чтобы я относилась к ним по-матерински. «Они!» «Именно это ты собираешься сказать своей кураторше?» — перебил меня Джейми. «Что ты старалась?» «Разве не это может сказать буквально каждый человек?» Я слышала, как он нетерпеливо втянул воздух сквозь сжатые губы. «Ладно, мне сейчас некогда. Я как раз еду к Гарриет, чтобы забрать девочек». «Хорошо. Когда мне можно тебе перезвонить?» «В этом нет необходимости. Я всё сделаю». «То есть ты поговоришь с кураторшей?» «Я только что так и сказал Разве нет?» «Спасибо, Джейми, я...» но ну, имей в виду, это гораздо больше того, что ты заслуживаешь, понятно?» «И ещё одно. Я не собираюсь лгать, чтобы представить тебя в выгодном свете». «Я и не прошу тебя лгать. Как ты мог такое подумать? Скажи лучше, когда ей лучше тебе позвонить. В котором часу ты...» Но я разговаривала с пустотой. Джейми давно повесил трубку.